Глава седьмая. Всю дорогу до дома мужик что-то блеял про вышних богов и про то, что если они не простят супруги ее грехи, то она и нерожденное дитя не обретут покой в ином мире. «Это такая удача, что вы так быстро приехали из столицы! Если бы вас не было, кто бы помог моей Марыське?» «Повитуха!» — логично предположил я. Мужик покачал головой и произнес. «А нет ее у нас! Уже пару месяцев как! Была бабка Аника, да ее сын увез! Сам на юг подался и мать свою прихватил, чтобы она его деток нянчила! Вот и нет, у нас уже второй год повитухи! Бабы сами рожают!» «А как же недуги! Чем лечите?» «Так молитвами!» — оторопело выдохнул мужик. «Мол, чего это ты, преподобный, шутишь, что ли, такое, спрашивая?» Я скептически глянул на бородача. И тот, не иначе как подумав, что я уличаю его в грехе, начал превентивно каяться. «Ну, ежели молитва не помогает, то настойка, конечно». «Мухоморовкой?» «И ей тоже, хотя особой разницы нет, на чем настаивать. Корни, ягоды или листья. Главное, чтобы не на свое мнение, а на первоче. И чем тот крепче, тем недуг быстрее уходит. Ну и знамо дело, надо побольше потреблять, чтоб заразу быстро изничтожить». «А какие хвори случаются?» — поинтересовался я. «Так у нас в Марисмоле их всего две — телесная и душевная». «Полагаю, чаще здесь страдают второй?» — риторически вопросил я. Мужик же принял это за утверждение и удивленно спросил. «А вы откуда светлый знаете?» Я, как темный, конечно, промолчал. А бородач, глянув на меня с почтением, смолк. Так что конец пути мы провели в тишине. Но это ровно до порога дома, к которому мужик меня привел. Еще с крыльца я услышал стоны. А когда же толкнул дверь и вошел, то увидел, как в полутемной комнате на кровати лежала его жена. Ее дыхание было прерывистым. Глаза открытые смотрели вокруг, ничего не видя, а тело выгибалось от боли. Вокруг несчастной суетились две уже немолодые женщины, но помочь ничем не могли. Лишь мешали, носясь, как испуганные курицы, и причитая. «Вон!» — рявкнул я, переходя на магическое зрение. Еще не хватало, чтобы мне под руку лезли. Как некромант, я видел, что жене бородача осталось недолго. Вот только, судя по тому, как вело себя дитя в утробе, родами тут и не пахло, а вот отравлением еще как. Просто у тех, кто на сносях, все принято списывать на беременность. Вот и сейчас резкие боли в теле, судороги, слабость приняли за потуги. А на деле я видел, как от руки женщины по венам распространялся яд. Он уже дошел до сердца, еще немного и заденет плод. Я схватил женщину за укушенную руку. Две маленькие точки, будто уколы шипов. Если не знать, можно подумать, что задела нечаянно куст шиповника, Но я-то видел под кожей чернь, которая пульсировала, разносясь током крови. Больше всего было похоже на атаку в рысы. Змееподобное тело покрыто влажной тонкой кожей, что мерцает в тусклом свете, а днем меняет цвет, подстраиваясь под окружающую среду. Что всегда остается неизменной у этой твари, так это глаза. Ярко-алые, желтые, с квадратным зрачком, они излучают холодный гипнотический свет, способный затянуть жертву в трясину. Правда, обычно добычей в рысы становятся зайцы, мелкий скот или дети. На взрослых гадина нападать опасается. Только если человек не подойдет к ее кладке слишком близко, тогда она будет защищать своих детенышей. «Твоя жена сегодня ходила в лес?» Не оборачиваясь, бросил я борода тому. «Да?», да — заикаясь, отозвался тот. «С пошла с корзинкой набрать померзшие клюквы. Я уж больно люблю морс из нее. Там в лесу-то ее и прихватила. Она с корзинкой домой пришла и слегла. Мне захотелось огреть мужика проклятием. Что за олох Кто бабу на сносях в лес одну отпускает? А если ее роды там настигнут?» «На кровь же и на новую жизнь все твари сбегутся, так что или нежить загрызет, или зверье. Или я, если удастся спасти эту бабу-дуру, которая, прости, тьма, поперлась на свою голову в лес за ягодой, муженьку, чтобы угодить». «Так вы будете исповедовать-то?» Между тем спросил мужик, и не подозревая о моих мыслях. «Исповедаю и приложу вдоль хребта, вернее, причищу. Кровожадно пообещал я и рыкнул на единственного оставшегося в комнате лишнего свидетеля. «А теперь прочь!» «А как же...» — заблеял было бородач. «Тайна исповеди!» — припечатал я. Муженек начал пятиться к двери, но, напоровшись на мой злой взгляд, ускорил ход и пробкой вылетел вон. А я закрыл дверь, задернул вышитые шторки на окнах, и, взяв руку начавшее холодеть женское запястье, со вздохом произнес. «Ну что, будем тебя спасать». «Душу!» На миг сфокусировав на мне взгляд, тихо простонала роженица. «Пока тело, а там по обстоятельствам. Закрывай глаза давай, не мешай молиться и звать богов на помощь». После этих слов женщина послушно смежила веки. Я же достал из своей сумки ритуальный клинок, рассек сначала свою ладонь, потом женскую, и, соединив наши руки и кровь, начал читать заклинание очищения от ядов. То же самое, которое недалее, как сегодня, испытал на себе. Универсальное оно было и простое. Правда, сил сожрала прорву. Все же смертельная доза магического токсина — это вам не простое похмелье. Сосредоточившись, я тихо шептал формулу активации, представляя плетение заклинания. Мой голос, сначала тихий и едва различимый, постепенно стал набирать силу, заполняя пространство вокруг. Каждое слово, как гвоздь в крышку гроба. Воздух вокруг меня и роженицы начал вибрировать. Я чувствовал, как энергия заклинания пронизывает тело женщины, как ее длинные распущенные волосы начинают подниматься от подушки, паря над лицом, словно черное облако. Мои пальцы, которые держали женское запястье, начало печь. Но с этим темным огнем сжигался и яд, что был разлит в венах беременной. В какой-то момент от нахлынувшей боли женщина заорала и выгнулась дугой, задышала часто-часто, распахнула глаза и, Уже ее рука вцепилась в мою сутану мертвой хваткой. Свет лица роженицы начал меняться, с бледного на алый. А я продолжил вливать силу в изможденное тело, которое почему-то не спешило расслабляться, а наоборот. Я не сразу понял, что это, когда через магическую связь ощутил резкий краткий приступ боли, после которого женщина зашипела сквозь зубы. А затем боль схлынула, и жена бородача расслабилась, откинувшись на подушке. Я же окинул ее еще раз магическим зрением, сканируя тело, и... До меня дошло, что это была за резь. Кажется, я был первым мужиком, который на себе ощутил, что такое схватки. «А роженица? Теперь уже точно роженица?» — открыла глаза и тихо спросила. «Я умерла?» «Еще нет», — разуверил ее я и пояснил. «После смерти не больно». «Так мне и не больно», — отозвалась женщина. Я поспешил ее огорчить. «Это пока». И только я произнес, как беременная тут же напряглась, зрачки ее расширились, пальцы, вцепившиеся в мое бедро, сжались и... Спустя несколько ударов сердца она вновь расслабилась. «Что это?» — ошарашенно спросила она. «То, чем ты и должна заниматься. Роды. Так что давай приступай к ним сейчас, наверстывай, раз уж с утра шлялась по болотам». Все же не сдержавшись, произнес я, поняв, что запрет на бранные слова мне не страшен. «Как оказалось, я умел отлично матом смотреть». После же я выдохнул и встал с края постели. Меня немного повело, так что ухватился за изголовье кровати, чтобы не упасть. А затем, шатаясь, дошел до сумки, достал оттуда бутылек с тонизирующим зельем и опрокинул половину в себя. Потом глянул на беременную. Ей тоже не повредит. «Что это?» — спросила она, удивленно глядя на жидкость. «Святая вода. Концентрированная. Для благости». Не моргнув глазом, соврал я и вылил в женский рот остатки. Беременная проглотила все, кажется, даже не различив противного вкуса. А я же подхватил с пола свою торбу и направился к двери. Отпер ее и обнаружил, что на пороге торчали те самые две бабы и бородач. То ли подслушивали, то ли бдели, в общем, переживали. Представилось! скорбно спросила одна из теток. Фу тебе на язык!» — в сердцах выдохнул я. «Рожает, теперь исправно, так что принимайте дитя». Это все, на что меня хватило. Да и объяснять то, что схватки у этой дурехи, что стонало на постели и вправду, похоже, начались в лесу, было незачем. Яд лишь остановил их, благо не добрался до ребенка. И есть большая вероятность, что он родится здоровым, а вот на то, что с темным даром, все шансы» потому как, пока я выжигал магический токсин, кажется, не рассчитал силы и отсыпал мальцу в утробе чутка своей. Так что мрак пацану достался. Дамага, конечно, не дотянет, но если решит проклясть кого, то это будут не только слова. Я же, измотанный после ритуала очищения, переступил порог дома и замер на крыльце. Нет, похоже, я слегка переоценил свои силы и нужно немного отдохнуть, прежде чем идти обратно к храму и к пирогу». Так что опустился на скрипучие деревянные ступени и, прикрыв глаза, глубоко вдохнул. А когда вновь посмотрел на мир, то увидел, что солнце начало свой неспешный закат, окрашивая небо в пастельные оттенки. Ветер шелестел едва распустившейся листвой молодой ивы, что росла рядом с окном дома. Створки последнего вдруг распахнулись, и всю улицу огласил женский крик. Странно, но он меня даже успокоил. Кричит, значит, жива. Так что я еще какое-то время сидел на ступенях, созерцая закаты, слушая вопли. В какой-то момент они сменились истошным младенческим ором. Кажется, малец появился на свет, и, как шустро! а еще быстрее он понял, что здесь гораздо хуже, и возмутился этим, не иначе. Что ж, это значило, что и мне пора уносить отсюда ноги, пока новоиспеченный папаша не опомнился и не решил припахать меня и к освящению дитя, воспользовавшись тем, что я не ушел. Так что поспешил исправить эту оплошность и дал деру. И лишь отойдя от дома, не удержался от смеха. «Да уж, Дирк, кем ты только не был, но некромантом-повитухой впервые. Узнай покойный мастер о таком, обсмеял бы. Маг смерти и помог даровать жизнь. Но, как говорится, сутаны и положение обязали. Так что до храма я дошел, ловя себя на том, что улыбаюсь. Я уже предвкушал, как сяду за стол, и тут услышал едва различимый вой». Этот звук вряд ли распознал бы простой смертный, но для тех, кто обладал темным даром, он был подобен скрежету ногтей по стеклу, раздражающему и тревожному. Я замер на месте, осознавая, что это не что иное, как тот самый мертвяк, что приходил к дому Майлики. Выругался про себя. «Что за день такой? Ненормально отдохнуть, не пожрать!» Теперь я даже не удивляюсь, от чего слег в гроб предыдущий Паттер, да его просто загоняли. Пробормотав под нос все, что я думаю о Марисмоле в целом и его горожанах, живых и не очень в частности, я пошел на звук. Да уж, накрылись мои вечерние планы не мягким одеялом и не медным тазом, а крышкой гроба, как всегда. Пока я шагал к жальнику, в моей голове крутилась мысль. Как же так, еще и до полуночи? Это было странно, ведь обычно неупокойники вылезали из могил в более позднее время, когда ночь уже плотным полотном накрывала мир. Но, похоже, этот упырь решил нарушить все правила. Я дошел до края городка, когда солнце почти село. Осталось миновать последний, старый, слегка покосившийся дом и выйти уже на дорогу, что вела прочь из города. Хорошо, кстати, вела. Добротно так. И не подумаешь даже, что это путь на кладбище, если не знать. Ну или не чуять, как я. Вот только увидеть воочию жальник мне было, судя по всему, не судьба. Вначале в окне дома мелькнул платок. И почти тут же дверь распахнулась, и на крыльцо вылетела радостная старушка-пирогадательница. Караулила она меня не иначе. И как бдительно! «Стражникам еще поучиться у нее». Глаза старушенцы светились любопытством и надеждой. «О, ваше светлейшество!» — радостно воскликнула она. Мое темнейшество вынуждено остановилось. «Как хорошо, что вы пришли, а я уже извелась вся. Пойдемте же, пойдемте, у меня уже все готово!» И с этими словами бабуля с энтузиазмом и напором юной слегка беременной девы, что тащит суженого колтарю, потянула меня в дом. Там она усадила меня на единственный уцелевший стул, который угрожающе заскрипел под моим весом. Сама же взгромоздилась на лавку напротив и охотно, я бы даже сказал, отрепетированно, словно выступала на бис, начала Грехов у меня, как у любой старой женщины, на всю жизнь хватит. «Начни с малого», — предложил я, пытаясь незаметно зевнуть. «Расскажи о том, что тревожит твою душу». «Ой, преподобный», — вздохнула старушка, и лукаво стрельнула в мою сторону глазами. «Вчера с соседкой повздорила. Она мне все про своих котов рассказывает, а я ей в сердцах сказала, что коты ее бесполезные твари». Не то что собаки. и дом сторожат от воров и тапки принесут. Я усмехнулся, но быстро принял серьезный вид достойной патера. А что по этому поводу говорит твое сердце? Сердце? Старушка задумалась. Да что ему говорить? Оно знает, что я была права. Горячо закончила она. Я кивнул, понимая, что если скажу что-то, то исключительно бранно. И это ее грехи. Старушка задумалась, поглаживая передник, и продолжила. «А еще, отче, я на днях видела, как дочка другой моей соседки, Залейной, миловалась с парнем. И как они обжимались-то, плотски утешались-то, целовались-то! Грешно!» «Любовь между мужчиной и женщиной есть не грех, это природа». Все же, не сдержав зевок, отозвался я. «Какая это природа?» Бабуля аж подавилась вздохом. Обыкновенное, от которой продолжается весь наш род, созданный издревле богами. Нашелся я. Не знаю, что по этому поводу написано в священных трактатах, но я решил, что там столько талмудов, в каком-нибудь наверняка подобное есть. А если нет, то стоит написать, чтобы отбиваться от моралистов». Бабуля, между тем, как-то подрастеряла свой пыл и дальше начала рассказывать истории о своей жизни перемежая их вопросами о спасении души и добрых делах. В общем, тратила зря мое время и тянула дракона за я... подробности. У меня уже сводила скула от скуки, а живот от голодухи, когда она подошла к истории венчания со своим ныне покойным мужем, когда в моих кишках что-то заурчало. «Да так громко!» Старушка сбилась на полусловие и спросила. «Так вы голодный?» Пришлось признать, что да. Исповедь плавно перетекла в ужин. Пока я с наслаждением уплетал блины, бабуля вещала о своих грехах, но как-то уже без энтузиазма. Сама нет-нет, да и таскала из тарелки кусочки пастилы. А между тем за окном смеркалась, и вой становился все ближе. Так что я, поев и отдохнув, решил, что хорошего понемножку, особенно для нежити. «Пора бы наступить для неупокойника и плохому, то есть мне». Так что осенив бабулю с знамением богов, кажется, даже не той рукой, я подхватил сумку и, пробормотав, что еще нужно окропить дом снаружи, вышел вон.